Глава десятая. Но почему? удивленно воскликнула она, следуя за уходящим мужчиной. Ашер бросил на нее короткий взгляд через плечо. Здесь опасно, ответил он. Аня нахмурилась. Нет, она была очень даже согласна. Не так давно у нее была одна цель, как можно скорее покинуть столицу. Просто рядом с Ашером она ощущала себя в полной безопасности поэтому желание уехать как-то притупилось. «Но разве тебе не интересно, кто наложил на маркизу печать молчания и кто за всем этим скрывается?» — задала она новый вопрос. «Я узнаю», — уверенно выдал Ашер. «Но мне не обязательно разбираться во всем самому». «О, вот как!» — протянула Аня. «Это логично. Мы прямо сейчас уезжаем?» «Не вижу причин откладывать». Ашер остановился и повернулся. «Или тебе еще что-то нужно сделать?» Аня обдумала этот вопрос и покачала головой. В этом мире у нее не было ни знакомых, ни друзей, ни родственников, так что она вольна была идти куда захочет и когда захочет, ни о ком не беспокоясь. «Прекрасно!» Ашер кивнул, а затем протянул руку и положил ее на талию Ани. Жест выглядел рефлекторным, что не помешало ей хмуро посмотреть на мужчину и отойти на шаг. «Прости!» Моментально повинился Ашер, хотя она и не услышала в его голосе искреннего раскаяния. Их никто не задержал, поэтому они спокойно спустились к карете. Подсадив Аню, Ашер перебросился несколькими словами с возникшими словно из ниоткуда людьми. Затем он что-то сказал кучеру и только после этого забрался внутрь. Аня поерзала на месте. «И сколько нам ехать?» — спросила она сразу после того, как карета дернулась. Отсюда до моего замка две недели пути». Лицо Ани вытянулось. Она не рассчитывала на такое долгое путешествие. «Две недели! С ума сойти, как долго!» «Мы ведь будем останавливаться?» «Конечно», — Ашер кивнул. «Ты всегда можешь поспать или почитать. В сундуке под твоей лавкой есть книги и разные свитки. Ты ведь умеешь читать?» «Естественно, умею», — обиделась Аня. А потом вспомнила, что она в другом теле, которое вполне могло и не уметь. Кроме этого, она совсем забыла, что в этом мире письменность может быть совершенно ей незнакома. Аня смутилась и добавила. «Я так думаю». «Думаешь?» – заинтересовался Ашер. «Я давно этим не занималась, могла и забыть. Лучше покажи, и я скажу точнее». Придумала она на ходу оправдание. Слабое, конечно, но это было лучшее, что пришло в голову в этот момент. Ашер ничего не ответил, просто достал одну из книг и протянул спутнице. К своему облегчению Аня действительно могла прочесть написанное. «О, как оказалось, я все помню», — сказала она и улыбнулась. Книгу сразу читать Аня не стала, хотелось обсудить услышанное в кабинете. «Ты весьма силен, не так ли?» — сухмылкой спросила Аня. Ашер ощутил, как сердце в груди подскочило от похвалы. «Она действительно считала его сильным?» Нет, он, конечно, силен, но ему все равно было приятно слышать такие слова от своей будущей жены. «У меня есть некоторое влияние, да», — скромно ответил он. «Это просто отлично», — выдала Аня с улыбкой. Она в который раз похвалила себя за удачный выбор работодателя. Знакомство с ним оказалось очень кстати. Аня нервничала, и тому была причина. Ей приходилось целыми днями находиться в замкнутом пространстве с практически чужим мужчиной. Она должна была сидеть ровно и держать спину прямо, хотя хотелось расслабиться и сесть так, чтобы было в первую очередь удобно. Кроме того, карета постоянно тряслась и подпрыгивала, от чего Ане приходилось несладко. Пусть экипаж носил явные признаки богатства, рессоры и асфальт в этом мире еще никто не придумал. А жаль. Бедная Аня на спина и то, что ниже, сказали бы за такие изобретения большое спасибо. Первые сутки она, пытаясь отвлечься от неловкости, постоянно болтала. Аня спрашивала обо всем. Больше всего ее интересовал, конечно, Даркглум. Ей было интересно, какая там погода, опасная. Какие там растут растения, лучше не подходить, некоторые могут тебя съесть. Какие там люди, настоятельно не рекомендовалось оставаться с кем-либо наедине. И все в таком роде. Аня даже начала подозревать, что Ашер над ней смеялся. О чем бы она ни спросила, тот отвечал коротко. Все его ответы сводились к тому, что в гиблых землях чрезвычайно опасно. И опасность несли не только живущие там монстры, но и люди, растения и даже простые камни. Аня не могла понять, что могут сделать камни. Ашер любезно объяснил, что некоторые монстры способны выдавать себя за неодушевленные предметы. Из этого следовало, что простой камень в редких случаях мог оказаться кем-то, кто не прочь закусить тобой. Все это звучало крайне пугающе, но при этом очень интересно. «Иногда у нас идут кислотные дожди. В такие дни нельзя выходить за пределы магического барьера. Капли способны разъесть до кости», — поделился прекрасный Машер, когда Аня спросила о погоде. Если честно, Аню немного напугала перспектива попасть под такой дождик. С каждым новым рассказом Ашера ее уверенность в том, что отправиться в Даркглум хорошая идея, увидала. Кислотные дожди, камни-монстры, стаи плотоядных сранчи, река из магмы, ядовитые растения и грибы, умеющие передвигаться, слизни размером с дом, способные растворить любого, кто попадется на пути, и множество различных чудищ, только и ищущих, кого бы съесть. «Она там не выживет!» Не поздно ли повернуть назад? Заискивающе заглядывая в глаза Ашеру, спросила она, нервно поправляя выбившийся из прически локон. Ашер так на нее посмотрел, что любые подобные вопросы отпали. И ясно. Она тихо и нервно засмеялась, а потом уточнила: "Но в замке ведь безопасно? В некотором роде", уклончиво ответил Блэквел. Что? Сердце Ани остановилось, а затем забилось где-то под самым горлом. «Просто не ходи туда, куда нельзя, и все будет хорошо», — пояснил Ашер. «Просто», — Аня прикрыла глаза и вздохнула. «С этим правилом она вполне могла справиться, так ведь? Она умная и взрослая женщина, и не пойдет туда, куда ей ходить не следовало. Она в этом полностью уверена». «Хорошо, но ты должен поднять мне зарплату. За вредность». Ашер вопросительно вскинул бровь. — На двадцать золотых. Аня решила брать максимум. «Хорошо. 15. — Хорошо. — Пятнадцать. — Что? Она запнулась, когда поняла, что работодатель и не подумал торговаться. — Ну нет, так нельзя. Ты должен был спорить со мной. «Зачем — Зачем? — с недоумением спросил Ашер. Аня посмотрела на мужчину, как на инопланетянина. — Ради интереса, конечно, — пояснила она, а затем, не увидев на его лице понимания, разочарованно махнула рукой. С другой стороны, почему она расстраивается? Удалось поднять свою зарплату на двадцать золотых. «Надо было просить сразу сто», – пробормотала она недовольно, а потом посмотрела в окно и заметила, как из леса выскочила какая-то тень. Не успела Аня хоть как-то отреагировать, как ощутила на своей талии чужую руку. В следующий миг она почувствовала, как ее тело оторвало от сиденья и резко бросило в сторону. Она вскрикнула от неожиданности, кожу лизнул в прохладный воздух, Следом ее тело содрогнулось от падения на что-то относительно мягкое. Затем она услышала громкий треск, за которым последовало злобное ржание лошадей и гневный человеческий крик. Чья-то рука оказалась у нее на затылке, а потом мир снова завертелся. Аня осознала себя лежащей на голой земле, в то время как чье-то тело закрывало ей обзор сверху. Не успела она как-то на это отреагировать, как человек над ней быстро встал. Это произошло так неожиданно, что Аня едва не стукнулась головой о землю, когда опора в виде чужой руки пропала. Привстав на локтях, Аня с недоумением посмотрела на две движущиеся тени. Они перемещались очень быстро. Во все стороны от них летели клочки черного тумана. При этом растения вокруг с большой скоростью начали увядать. На некотором расстоянии от них лежало множество обломков. Аня с удивлением поняла, что это остатки кареты. Лошади обнаружились в двадцати шагах от них. Аня сглотнула. Животные выглядели, как исчадие ада. Их глаза горели красным, черные гривы развивались, из широких ноздрей валил дым. Они то и дело скалили длинные зубы и, казалось, были готовы присоединиться к бою. Возница выглядел не менее пугающе. Он стоял на полусогнутых ногах. Его руки изогнулись так, словно он собирался пустить в ход когти, которые, к слову, никак не могли принадлежать человеку. На лице мужчины застыла жуткая гримаса. Судорожно выдохнув, Аня собралась силами и отползла подальше, пытаясь спрятаться. Что-то подсказывало, что путаться сейчас под ногами совсем не стоит. Прибьют ведь и не заметят. Может, следовало сбежать? Из города они выбрались, кругом леса и поля, так что она могла идти, куда глаза глядят. Судя по рассказам Ашера, гиблые земли — крайне опасное место, так зачем ей так рисковать? Она вполне могла найти тихую деревню, в которой ее никто не будет знать. Денег у нее, конечно, нет, но она молода, здорова, руки и ноги целые, так что вряд ли пропадет. При мысли о том, чтобы оставить Ашера, в глубине души что-то царапнуло, но Аня отмахнулась от этого чувства. Она уже почти решилась, когда заметила, что одна из теней несется в ее сторону. Ане показалось, что из мира внезапно выкачали весь воздух. Затаив дыхание, она с ужасом застыла. В последний момент, когда фигура была совсем рядом, Аня рефлекторно дернулась, а затем откатилась в сторону. Она и сама не поняла, как это получилось. Сразу после этого воздух сотряс вскрик, за которым последовали хрипы. Рядом рухнуло тело. Аня сглотнула и отползла еще дальше, с ужасом глядя на неподвижно лежащего на земле человека. Он был одет во все черное, рядом с его рукой лежало какое-то ожерелье. Эта деталь очень удивила Аню. Зачем человеку, который явно собрался на бой, украшение? Не ранена?» Аня вздрогнула, когда рядом, словно материализовался Ашер. Черная магия вокруг него продолжала клубиться, настороженно подрагивая. Аня покачала головой. Она не ощущала боли, но полной уверенности в собственной целостности у нее не было. Известно, что адреналин мог приглушить болевые ощущения. «Что это такое?» — спросила она, указывая на ожерелье, которое ее так заинтересовало. Эта деталь не давала покоя, так как совершенно не вписывалась в происходящее. Но, несмотря на это, украшение оказалось чем-то несомненно важным. «Не трогай!» — предупредил Ашер. Аня и не собиралась, хотя, признаться, ей было очень любопытно посмотреть поближе, но она не была настолько глупой, чтобы хватать голыми руками подозрительную вещь. Присев рядом с телом, Ашер издалека осмотрел вещицу, а потом все-таки подхватил ее. В тот же момент от нее во все стороны прыснула черная паутина. Аня ахнула и отшатнулась. Ашер отреагировал мгновенно. Второй рукой он каким-то образом умудрился перехватить все нити, собрав их в гневно дергающийся пучок. Паутина Арахны, глухо произнес он. Что? Аня оторвала взгляд от странного зрелища и посмотрела Ашеру в лицо. Тот выглядел задумчивым. «Этот артефакт так называется», — пояснил он и рывком оторвал всю паутину. Из ожерелья донесся пронзительный виск. Затем украшение задрожало и вспыхнуло. Аня, замерев, наблюдала за происходящим, опасаясь даже моргать. И нет, не от страха, хотя он тоже присутствовал, а от какого-то болезненного любопытства. Когда украшение замерло, Аня затаила дыхание. Ожерелье стремительно потускнело и начало рассыпаться, будто время для него шло в ускоренном темпе. Через пару минут в руках Ашера не было ничего, кроме пепла. Да и он вскоре полностью истлел, испаряясь из реальности. Аня была поражена. Ничего подобного ей раньше видеть не доводилось. По крайней мере, в реальности. Это было потрясающе. Им можно насильно связать двух человек. Аня слегка дернулась, когда голос Ашера вырвал ее из созерцания его пустой руки. Связать? спросила она, поправляя слегка задравшееся платье, потому что заметила, как Ашер то и дело поглядывал на ее голые лодыжки. Принудительная помолвка, пояснил он. Магическая, нерасторжимая! Аня нахмурилась. Меня хотели с кем-то связать? Сделала она логичный вывод, когда вспомнила, что нападавший стремился добраться до нее. «Зачем?» «Позвольте сделать предположение, милорд», — внезапно вклинился в их разговор кучер. Ашер встал и помог встать Ане. После этого выжидательно посмотрел на человека. «Говори». «Да, господин». Мужчина резко поклонился. Сейчас он выглядел обычно и даже заурядно, что сильно отличалось от его недавнего вида. «Вас пытаются убить», — Ашер нахмурился. «С чего такой вывод?» — потребовал он ответа. «Я думаю, что он пытался связать вас с...» Взгляд тусклых глаз кучера обратился к Ане. «Смеледи! Если после этого ее убить, то...» Мужчина замолчал и многозначительно посмотрел на своего господина. Ашер застыл, обдумывая сказанное. «Что это значит?» — потребовала ответа Аня, не понимая, почему ее смерть означала бы смерть Ашера. Эта мысль ей совсем не понравилась. Темные маги давно перестали практиковать нерасторжимые помолвки и браки, начал объяснять Ашер. Почему? подтолкнула Аня, так как ей по-прежнему не было понятно, в чем дело. Потому что смерть одного ведет к смерти другого, добавил он и прищурился. Меня убить непросто, а вот тебя. Аня скептически на него посмотрела. Что это за лебединая песня? У магии в этом мире дурное чувство юмора. По сути, нерасторжимая помолвка или брак с тобой и твоя смерть после этого — единственный гарантированный вариант моего устранения. — В самом деле? — с интересом и легким сомнением спросила Аня. — А ты сейчас не слишком... — Что? — Ашер посмотрел на нее непонимающе. — Ну... — Аня покрутила запястьем. — Я не хочу сомневаться в твоей силе и все такое... — продолжила она смущенно, вспоминая недавний бой. «Но не слишком ли самонадеянно говорить, что ты практически неуязвим?» Кучер внезапно фыркнул, но, поймав недовольный взгляд господина, поспешно поклонился и попятился в сторону лошадей. «Я разобью лагерь!» — услужливо предложил он. Ашер кивнул и проследил за ним взглядом, а затем перевел глаза на труп, лежащий у его ног. Отойдем, предложил он. Аня согласилась. Ей тоже не доставлял удовольствия вид мертвого человека. «Я ведь говорил, что силен. «Да, но, согласись, не слишком скромно говорить, что ты почти неубиваем». «Почему я должен быть скромным?» Нахмурившись, поинтересовался Ашер. Он не понимал, в чем проблема. Темная магия внутри него гарантировала его почти абсолютное превосходство над любым противником. Аня на его слова закатила глаза, а потом раздраженно сложила руки на груди. «Не гневи богов!» предупреждающе заявила она. «Никто не может быть уверен в своей полной неуязвимости. Это просто глупо и абсурдно. Ты должен быть осторожным. Твоя сила не гарантирует, что ты способен победить любого врага». «Но...» «Никаких «но».» Аня прервала его, не желая больше слушать самоуверенный лепет. Выставив руку, она ткнула указательным пальцем в грудь Ашеру. «Обещай, что впредь будешь осторожен». Потребовала она, уставившись в него хмурым взглядом. «Я... обещай!» — повторила Аня, давая понять, что не намерена отступать. — Кто будет платить мне зарплату, если ты из-за своей мальчишеской самоуверенности однажды погибнешь? Я не выживу самостоятельно в вашем аду. Ты нанял меня, так возьми ответственность. Ашер выглядел потрясенным. Аня не собиралась облегчать ему жизнь. Она смотрела на него возмущенно и непоколебимо. — Ох уж эти мужчины! Дай им волю, так они быстро сложат свою дурную голову из-за того, что не способны рассчитывать силы. Нет, Аня не могла позволить случиться чему-то подобному. Хорошо, спустя время все-таки сказал Ашер. Он все еще не понимал, в чем суть проблемы, но мудро решил не спорить. Аня выдохнула и, убрав палец, улыбнулась. Очень хорошо, так бы сразу. И да, сотня золотых. Ашер нахмурился, не понимая, куда свернул разговор. Что? Я требую прибавку в сотню золотых как ни в чем не бывало, повторила Аня, нагло вздергивая подбородок. «Мы не договаривались, что на меня будут покушаться. Это уже не просто вредность, это настоящая токсичность. Я не могу допустить, чтобы при подобном риске моя зарплата оставалась такой смехотворно маленькой». Ашер даже восхитился. «Хорошо», — спокойно согласился он. Сейчас зарплата Лианы составляла две сотни золотых. Немыслимая сумма для простой домоправительницы, если так подумать. «Ты не можешь быть серьезным удивленно воскликнула аня, она не думала что ее требование будет одобрено когда ашер не поменялся в лице и ничего больше не сказал аня прищурилась у нее закрались подозрения что этот человек просто не знает цену деньгам как только мы доберемся я сразу проверю все домовые книги пригрозила она и я хочу посмотреть на контракты с остальными слугами добавила полностью уверенная, что этого глупого человека обдирают как липку нерадивые работнички. «Ну ничего, она быстро все исправит». «Как скажешь», — согласился Ашер, не понимая, что на этот раз так раззадорило Лиану. Впрочем, он не был против. Предвкушающий блеск в глазах девушки ему очень нравился.